Глава 6 Дом на несколько дней затих. Иван почти не заходил, где-то постоянно мотался с большинством ребят, хотя охрана, конечно же, была на месте. Я от скуки почти целыми днями блуждала от конюшни в сад, от сада в конюшню. И на третий день решила лечь намного раньше обычного. Но в спальню постучали. Хребет Я удивилась, когда увидела знакомого коренастого паренька. Что случилось? «Ничего, Елизавета Андреевна», — он ответил с легкой улыбкой. «Переодевайтесь. Иван Алексеевич попросил увести вас к нему». Я бросила взгляд на сотовый. «Почему же он сам не позвонил?» «Мобилу посеял» — был мне ответ. Собирайтесь, надо поспешить. Но я вскочила на ноги и спросила. «Хочешь сказать, здесь небезопасно?» «Хочу сказать, что Иван Алексеевич распорядился. И, коли надо, он вам сам объяснит». «Хорошо. Дай мне пять минут». Однако, выискивая в гардеробе свитер к джинсам и удобную обувь, я не отрывала смартфон от уха. Номер мужа действительно оказался отключённым. Не странно потерять телефон, но Иван определённо нашёл бы другой аппарат, с которого можно было набрать меня. Подошла я к окнам. Ещё даже не стемнело. В будке сидела охрана. Всё как обычно. Если ожидается, что сюда нагрянут преступники... то неправильнее было бы всеми силами и дать отпор. Иван свой дом на разграбление не оставит. И уж точно не оставит в будке пятёрку людей. Что-то здесь не так. В дверь громко постучали. «Поспешите, Елизавета Андреевна!» «Сейчас, хребет, сейчас!» Я просто не знаю всего. У Ивана вполне могли быть мотивы меня выдернуть из дома. Но если бы за мной отправили Кошу, тогда и сомнений не возникло бы. Но его же вроде бы выслали куда-то, отстранили от дел. Хотя последняя натолкнула на новую мысль, и я набрала Кошу. Никогда до сих пор этого не делала, хотя его номер был сохранён на всякий пожарный. А странность изудели, что текущий случай всякий пожарный и есть. Он к удивлению ответил сразу. «Что?» И я выпалила. «За мной хребет зашёл. Говорит, что от мужа. Ты в курсе? У тебя есть связь с Иваном? Всё в порядке?» «Всё в порядке», — монотонно ответил тот. «Но время подтяните». «Зачем?» Но он скинул вызов. «Вот и все ответы. Нашла у кого спрашивать». А больше ничьих номеров в списке контактов у меня не водилось. Так, надо успокоиться. выйти спокойно. Но во дворе окликнуть охрану. Просто спросить, могу ли звякнуть Ивану или ребятам, которые сейчас с мужем. Снова стук. Теперь почти грохот. И зачем же хребет меня так торопит? они пристрелят ли тихо в комнате, если не изображу, что никаких странностей не замечаю? Или заподозрит что я кому-то звоню?» Натянула улыбку, распахнула дверь и зашагала перед ним вниз по лестнице. «Хребет, хребет, ну хоть подскажи. Ваня для меня романтическое свидание задумал?» «Ага, задумал. О, я тогда неправильно нарядилась. Хороший ресторан. Может, мне коктейльное платье надеть? Да нет, Елизавета Андреевна, без разницы. Видимо, и спешки больше не было. Но я спиной ощущала напряжение или просто напряглась сама. Но в холле нам наперерез выступил Саша. Куда? Он вел себя точно так же, как до ранения. «Вышел на целебную прогулку, герой?» — гоготнул хребет. «Всё нормально, не беспокойся», — приказ шефа. «Тогда я с вами». «Да зачем же? У тебя законный больничный, отдыхай. Или думаешь, что я баранку без твоей помощи выкрутить не смогу?» По глазам телохранителя не было понятно, разделяет ли он моё волнение. Хребет не то чтобы дёргался. Но именно его в роли моего провожатого видеть было как-то странно. И я на секунду расширила веки, рефлекторно сигнализируя о своём беспокойстве. «Да мне давно проветриться нужно», — Саша заулыбался привычно. «Болело только плечо, а со мной обращаются, как с инвалидом». «Остынь, герой! Хребет напрягся?» но в ответ тоже растянул улыбу, будто отвечал на дружелюбную эмоцию. Вот только всем троим было понятно, что общая радость не была искренней. «Братва и так ржёт, что ты на хозяйку влюблёнными глазами смотришь. Поостерёгся бы». Теперь я уже не сомневалась, что дело нечисто. Дикость содержалась даже не в скобрёзном намёке, за которые Ваня, будь он здесь, выбил бы подчиненному все зубы, а в самой непривычной разговорчивости. Мой телохранитель его едва знал, но я за четыре года от хребта и четырёх слов подряд в свой адрес не слышала, а тут прямо изливается. Так хочет убедить в чём-то. Он явно заинтересован разойтись и как можно быстрее, но в случае проблем — Наверняка вытащит ствол. А Саша одет футболку и спортивные штаны. У него при себе нет оружия. Он и сам по себе оружие. Однако против пистолета бессилен. Это меня испугало. «Саш, действительно, нет повода тебя дёргать. Это верный человек Ивана». И снова распахнула веки на миг. Как только мы сядем в машину... Ему стоит рвануть к охране. Если те не откроют ворота, то мы и выехать не сможем, зато у него появятся помощники, вооружённые и не раненые. Я всеми силами изображала легкомысленную весёлость. «Хребет, заверну ещё в туалет, носик попудрю перед встречей с мужем». «Не надо». Он двумя пальцами тронул меня за локоть, и этот жест я восприняла настоящей угрозой. «Отличный у вас носик, Елизавета Андреевна!» «Что же ты такой неромантичный?» Я давила из себя глупости, но уверена, что выдавала своё состояние бледностью. Даже прическу не дал соорудить. «Просто ждёт он вас очень, Елизавета Андреевна!» В хорошем ресторане. Я бросила ещё один взгляд на Сашу и повиновалась провожатому, который свернул в левый коридор. Оттуда был выход в подземный гараж и во двор. Целых пять шагов я верила, что сейчас Саша налетит сзади и оглушит его. Но этого не произошло. По всей видимости, наши мысли сошлись. Или телохранитель даже точно уловил, как хребет, нащупал пистолет в кармане. «Должен ли он снова подставляться за меня?» А в коридоре хребет уже не сдерживался. Схватил меня и потащил за собой почти волоком, однако продолжал нести свой абсурдный бред, в который теперь, при всём желании поверить, было невозможно. «Поедем сейчас, Елизавета Андреевна. Чего вы так разволновались? Иван Алексеевич будет очень рад». Он вывел меня во двор и втолкнул в машину. Пока обходил, я попыталась открыть дверь и выскочить, но неожиданно меня схватили сильные руки и прижали к полу, вталкивая между сиденьями. Я закричала, попыталась вывернуться, но получила удар кулаком в лицо, и тут же грузное тело придавило сверху, чтобы из окна нас не было видно. Кто-то прятался в машине, сообщник — И охрана не заподозрила неладного, ведь хребет въехал на территорию будто один. В стороне раздался крик Саши. Он орал про ворота охране, значит, уловил мой посыл. Но хребет газанул и на полной скорости понёсся на выход. Ещё через несколько секунд я с ужасом поняла, что ворота не были закрыты. Может, он заранее попросил об этом, а теперь люди в будке просто не успели среагировать. Раздался скрежет машины о железо, но автомобиль, закрывающаяся решётка, уже не удержала. Мы резко вывернули на дорогу, однако скорости не сбавили. После этого мне позволили поднять голову. Мужик слез с меня и сел на сиденье. Не стал мешать и мне чуть вытянуться вверх. но из заднего кармана джинсов выхватил мой сотовый и выкинул в окно. Он был незнакомым и заметно психовал. «Почему столько шума, хребет? Ты должен был сделать тихо!» Водитель не отвечал и, кажется, только прибавлял газа. Я снова дотянулась до дверной ручки, но она оказалась заблокирована. Мужик усмехнулся над моими потугами, Зато на лицо глянул и произнёс, уложив пистолет с глушителем на бедро. «Симпатичная. Сиди смирно, киса. К тебе никаких вопросов нет и не будет, если Морозов тебя действительно ценит, как нам напели». «Понятно. Значит, нужна заложница. А Ивана ничем не проймёшь». Он объявил кому-то новую или старую войну, но такого поворота не предвидел». и они, возможно, сделали единственную ставку, которая могла бы сыграть. Ваня даже на похищение сыновей спокойнее бы отреагировал. Не знаю, будет ли он меня выкупать, но явно наломает дров, когда ему сообщат, хотя речь точно не идёт о деньгах. Не те люди, тут что-то другое. Влияние? Столицу распилили. И кто знает, не хочется ли кому-то её перепилить. Я прижалась щекой к стеклу, сколя от боли и страха. Они плохо знают Ваню. У него нет слабостей. И я не его слабость. У них не получится его так достать. Не про то его любовь ко мне, а на другой природы. Он может вообще меня отдать им на растерзание или сдаться на время, признать проигрыш — но в любом из этих вариантов потом вернёт моим обидчикам-старицей. А ведь Ваня упоминал о крысе. Хребет, наверное, почувствовал, что может быть раскрытым, потому и терять ему больше было нечего. Сзади приближалась машина. Я обратила на неё внимание из-за скрипа тормозов на повороте. «Прибавь-ка ещё», — заголосил мужик. «Охрана среагировала». «Нам до поворота на трассу добраться, там уже наши снимут погоню». «Сука, говорили же тебе, чтоб тихо!» От дома вела одна дорога, самый опасный для них участок, который они и спешили миновать быстрее. До окружной, по моим прикидкам, осталось не больше километра. Их ребят оказался прекрасным водителем. Он на полном ходу обгонял редкие машины по нашей полосе и рулил уверенно». а потом вывернул в сторону кладбища. Пришлось чуть сбавить скорость из-за щебенки, зато до трассы срежет угол по безлюдью. «Не охрана», — ответил хребет, заглянув в зеркало. Из двоих он выглядел более спокойным. Они бы не успели. Это рыцарь нашей мадамы. Он раненый и без ствола. так что просто проводит нас до нужного места эскортом. Что он ещё сделает? Зелёный?» Громила сзади щурился, пытаясь разглядеть водителя в преследующей машине. «Зелёный, но камикадзе», — через секунду отозвался хребет. однако начал бросать все больше взволнованных взглядов назад, как будто и сам ожидал от Саши какого-нибудь магического трюка. Тот не отставал, но и расстояние больше не сокращалось, а на трассе его уже будет кому задержать. Это же понимали мои похитители, потому мужик и ухмылялся увереннее. Я от ужаса стучала зубами, но старалась не издавать звуков, «Мне одного удара хватило, но этот и ногами затопчет, если я к его психозу добавлю своего». «Ещё ответишь за шум!» Он зачем-то продолжал шипеть на подельника. «Спасибо, что коша где-то шифруется. Тот псих бы нам...» Он не договорил, поскольку хребет вскрикнул. «Мы уставились теперь в лобовое стекло». По встречной на нас неслась другая иномарка. Страх не отступил, но я истерично усмехнулась. Кажется, кто-то накаркал. Не поминай имя психа в суе. Мужик сзади даже пистолет поднять не успел. Машина врезалась в нас, свернув влево за секунду до столкновения и снося бампер на полном ходу. Почти сразу другая машина ударила сзади. От двойного тарана нас развернуло почти на 180 градусов. Хребет налетел на руль и застонал. «Тот, что сидел рядом со мной...» Начал палить в стекло. Оно разлетелось с оглушительным треском, но Саша пригнулся. Переднее стекло разбил Коша, и пока хребет не отошел от удара, всадил ему нож прямо в глаз и сразу же присел, уходя от выстрела. Громила запаниковал, но вспомнил обо мне и схватил за волосы вереща. «Отойдите, иначе...» Плана у него на такой случай явно не было, потому и осёкся. Глушитель больно давил мне в висок. До трассы мы не доехали. Он может меня пристрелить, но себе жизнь этим уже не спасёт. А машина не факт, что заведётся, даже если он чудесным образом переместится за руль. Но мужик взял себя в руки и шумно вдохнул, после чего и голос его прозвучал размеренно, впервые за всю гонку. Коша, спокойно, я сказал. Быстрый взгляд в сторону. Ты, как тебя? Руки подними, чтобы я их видел. Ещё на два шага отойди. Стой так. Коша, разблокируй двери. Быстрее, или я вынесу ей мозги. Коша протянул руку над трупом и нажал нужную кнопку. Но как-то не особенно спешил. Потом ещё и нас окинул почти... дружелюбным взглядом. Так выноси. Чего ждёшь? Мне без разницы. Зато я тебя потом неделю выносить буду. Даже Иван Алексеевич начнёт жалеть то, что от тебя останется. Рука громила задрожала. Я тоже соображала, что он вообще может предпринять в такой момент. Выйти из машины, прикрываясь мною, Но после слов Коши даже у меня не было уверенности, что такое прикрытие сработает. И, наверное, он принял единственно правильное решение — оторвал пистолет от моего виска и попытался выстрелить сначала в Кошу. Но я больше от страха, чем от осознанной мысли успела толкнуть его в руку, потому пуля улетела вперёд. Зато этой секунды хватило Саше, чтобы распахнуть дверь, перехватить того за локоть и заломить руку. Коша выдернул нож и протянул ему, прямо перед моим лицом. Но Саша качнул головой, не принимая такой вариант. «Нет, надо вызвать полицию». «Ну да, сейчас вызовем», — отозвался Коша. «Расскажем, как у честных граждан девушку украли». «А мы благородно её спасли. Ты совсем дебил?» Не дождавшись реакции, он сам обошёл машину. Мужик репел, но не мог вырваться из захвата. Саша сцепил челюсти доходящих желваков. Я очнулась и вылетела наружу, не желая смотреть, как жертве перерезают горло. Коша вышел ко мне последним. Саша смотрел в землю, а не на меня». но его хлопнули по плечу и заверили. «Теперь ты соучастник, то есть окончательно свой. Поздравляю с повышением, Александр!» Саша сплюнул на землю и впервые при мне выругался «Твою ж мать!» «Ну вот теперь и разговариваешь как свой». Коша смотрел на проносящийся всего в двухстах метрах по асфальтированной дороге автомобиль. Там выстрелов не должны были услышать, но полицию скоро в любом случае вызовут, если кому-то придёт голову свернуть к кладбищу. «Убираться отсюда надо», — озвучил Коша общую мысль. «В дом», — Саша кивнул на свою машину. «Не уверен. Там чоповцы. От них прокус гулькинхер Да и перекупить их дешевле, чем своего. Слушай и запоминай». «В дом не возвращайся. Жди звонка». Вынул из кармана свой сотовый и протянул телохранителю. Иван Алексеевич позвонит сразу, как ему доложат. Скажет тебе, куда подъехать. «Мне туда нельзя», — приказ шефа. «Если арестуют, показаний не давай и жди». Вытащит. «Скажи боссу, что здесь убрать надо и что я был прав». Елизавета Андреевна со мной посидит. пусть не беспокоится. Но всё, живо. Он захлопнул все двери разгроханной машины с двумя телами и потащил меня к своей. Я не сопротивлялась, хотя от предыдущего похищения его действия мало чем отличались, и машина разворачивалась с тем же визгом, как недавно. Но облегчение накатывало такой волной, что меня на спинку откидывало. Обошлось. На этот раз обошлось. Привёз меня Коша в квартирку на окраине города, не так уж далеко от нашего дома. Однокомнатная хрущёвка, где он и жил в последние дни. Обои лоскутами висят, стены картонные. Слышно, как гулко ругаются в метре от нас соседи. Я только в ней, усевшись на старый разодранный матрас на полу, впервые заговорила. «Вообще-то странно, что муж отстранил тебя от разборок. Сидишь тут в безопасности, пока он воюет?» Коша задёрнул шторы и ответил после долгой паузы. «Ещё не воюет, ищет врага. А меня отстранил, чтобы я бойню не начал, пока он не будет уверен». То есть ты у него тот, кто мочит всех без разбора? Я тот, кто сразу подумал на Алаева и оказалось, что был прав. Того быка не знаю, но он знает меня. Только Алаевская братва точит на меня столько зубов, чтобы сразу узнавать. Но до сегодняшнего дня ты не мог быть в этом уверенным. Значит, Ваня правильно тебя отстранил. Мог и был. Коша потрогал раздолбанный табурет, потом осторожно на него сел. Сам, похоже, удивился, что тот под ним не развалился. Чаще всего любого можно узнать по почерку. Просто такие люди не меняются, как и их методы. Ты сейчас про Алаева или про моего Ваню? Коша не ответил, но попытался растянуть губы в подобие улыбки. «Елизавета Андреевна, нам с вами здесь долго сидеть. Снова. Давайте попытаемся не ругаться. Например, начните с того, чтобы поблагодарить меня за спасение». Приказ нарушил, но явился и сделал всё как надо. Я вздохнула, признавая его правоту. но почему-то благодарить не хотелось. Вот Саша тоже поучаствовал. И его я поблагодарю от всей души. Вспомнила. «Или ты лучше начни с того, чтобы поблагодарить меня за твое спасение. Это я по руке мужика ударила, хотя себя от шока не помнила». «Благодарю», — спокойно отозвался он. видите Это совсем несложно — быть благодарным. Единственное, чего вам не хватает. Пойду чайник поставлю. Я не совсем поняла, о чём он говорит, но переспрашивать не стала. Как-то слишком часто нам вдвоём приходится время коротать, прямо дежавю. Вот только здесь ещё меньше места. Комнатушка три на три и кухня полтора на полтора. Нам даже на пять метров, друг от друга, не отойти, чтобы отдышаться. Но я ошиблась и едва на месте не подскочила, когда хлопнула дверь ванной. Оттуда вынырнула женщина и с весёлой улыбкой сорнизировала. «Вечер в хату, молодёжь. В нашем полку всё прибывает и прибывает Спать по очереди придётся». «Анфис». «У нас заварка кончается», — отозвался из-за косяка Коша. «Ночью в круглосуточной сгоняю, закупимся». У неё на волосах было закручено полотенце. Возраст определить почти невозможно. Я предположила, что около тридцати. Совсем без косметики и довольно симпатичная. Черты тонкие, подошедшие бы и летней девушки, но вокруг глаз мелкие морщинки. от улыбки. На мокрое после душа тело была напялена короткая кожаная юбка и мужская футболка с растянутым воротом. Прошагала босыми ногами по грязному полу ближе ко мне и определённо не узнала. «Это ты, девки?» скулятник разбил. «Коть, ты совсем, что ли, пидорас?» Женщина спросила мягко, без грома агрессии. «Вот уж не ожидала». что ты пар на бабах спускаешь. Не, не я. Но повтори и угадай, кому я его разобью. Я бездумно тронула за от боли щёку. Но в женщине ко мне жалости будто не было. Просто интерес. «Привет, я Лиза», — представилась я, пока не спросили. «Классный браслетик». Она кивнула на платиновую цепочку на моём запястье и подмигнула. «Откуда ты такая фря карамельная? Всё-всё, не ной. Отсидимся, пока шеф уладит, и разойдёмся, каждый к своему стойлу». Я не ныла и не плакала. Просто дрожала от изобилия переживаний. Я очень быстро поняла, что нам очень повезло с такой сокамерницей. Ждать придётся долго. вполне возможно несколько дней, но Анфиса оказалась грубовато весёлой и прямолинейно добродушной. Она стала амортизатором напряжения, но притом не допускала тишины, в которой я могла бы затаскивать